Глава четвертая. Пол седьмого утра Рита разлепила глаза под требовательные вопли Арсюши. Он был отвратительно бодр и явно хотел того же от нее. А она только сейчас сообразила, что, поругавшись с Рихтером, не сделала главного, не разделила с ним обязанности по уходу за их временно общим ребенком. В итоге этот наглец преспокойно спал, а Рита один раз вставала в два ночи, чтобы покормить Арсения, а второй раз уже около пяти утра, чтобы успокоить малыша, когда он сильно плакал. И вот сейчас раннее утро, Рихтер сладко дрыхнет, а Рита вновь на передовой материнства. Это нечестно. Почему одни делают все, а другие ничего? Раздраженная до нельзя Рита вытащила отчаянно голосящего Арсения из кроватки. Тот мгновенно успокоился и улыбнулся так радостно, так солнечно, что у нее моментально растаяло сердце. «Доброе утро, зайка!» – пробормотала Рита, чмокнула его в лоб и погладила по атласной щечке. Похоже, что природа специально сделала младенцев такими миленькими, чтобы у взрослых был стимул о них заботиться. «Ми, ми-ми-ми!» – Арсюша был неожиданно разговорчив. «Если ты про своего гигантского медведя, то чуть позже. Давай сначала переоденемся». Подгузник поменять было несложно. Рита помогала Марте с малышом буквально с первых дней его жизни. Так что этот навык у нее отлично прокачался. Чуть сложнее было с одеванием, особенно когда Арсений был не в духе. Но сегодня, к счастью, малыш вел себя почти идеально. Глядя на то, как он доедает вторую тарелку кукурузной каши, медведь стоял рядом, завтракать без него ребенок отказался наотрез. Рита решила брать дело в свои руки и весело закричала «Рихтер, подъем!». А потом еще и еще раз, пока в дверях кухни не появился сонный, небритый и всклокоченный Марк и не прошипел «Какого хрена ты орешь в такую рань?». «Разве это рань?» – показательно удивилась Рита. «Мы уже переоделись, умылись, завтракаем вот. Правда, Арсюша?» «Рад за вас!» – пробурчал Марк. «Но я еще сплю. Вообще-то...» – в голосе Риты зазвенел металл. «Твоя сестра сказала, что ты жаждешь общения с племянником и будешь заботиться о нем наравне со мной. Иначе за каким фигом я соглашалась на наше совместное проживание?» «Из сомнительного удовольствия лицезреть с утра твою помятую рожу?» Рита кривила душой. Даже с просонья Рихтер выглядел возмутительно хорошо. Хотя, конечно, мог бы надеть футболку, а не светить тут своим голым торсом, на который она нет-нет, да и натыкалась взглядом. «Ты хочешь чего-то от меня прямо сейчас?» Устало осведомился Рихтер. В сочетании с утренней хрипотцой в голосе вопрос прозвучал очень двусмысленно, но Рита сделала вид, что не заметила этого. «Да, я дважды вставала к ребенку ночью, и сейчас я хочу пойти поспать, а ты пока побудешь с Арсением». «Прямо сейчас?» «Да». «Десять минут мне дай хотя бы», – буркнул недовольно Марк. Рита молча кивнула и пошла к Арсению, который давно уже съел кашу и теперь увлеченно пытался надеть тарелку себе на голову. Ровно через 10 минут они столкнулись в дверях ванной, куда Рита понесла отмывать ребенка после завтрака. Марк как раз только что вышел из душа, был в свежей футболке, каких-то спортивных шортах и благоухал гелем для душа. Рита моментально вспомнила, что она в душе со вчерашнего дня не была и смутилась. «Забирай!» – она передала Арсения Марку, на лице которого тут же отразилась паника. «Уже? Я еще даже кофе не выпил!» «Потом выпьешь. А что мне с ним делать?» «Играть, общаться. Ты же хотел провести время с племянником, правда?» Как Рита не старалась, но избежать злорадства в голосе не удалось. «Правда!» – обреченно согласился Марк. Арсений, кстати, на удивление спокойно сидел на руках у дяди, которого он только вчера увидел. Даже успел обтереть грязную ладошку о его футболку. «Лицо ему помой и руки», – зевнув, сообщила Рита. «Подгузники и влажные салфетки лежат возле пеленального столика, бутылочка с водой на кухне, игрушки в основном в детской, но в зале тоже много валяется. Удачи!» Рихтер скорбно свел брови, а Арсений весело угукнул. Когда они вот так были рядом, практически щека к щеке, было видно, что дядя и племянник похожи, особенно этими удивительно яркими голубыми глазами. «Не скучай, малыш!» Рита потянулась, чтобы поцеловать Арсения, но для этого пришлось оказаться слишком близко к Марку. От теплого, терпкого запаха чистой мужской кожи у нее на мгновение помутилось в голове, и рот непроизвольно наполнился слюной. Черт, это нечестно, что такой мудак, как Рихтер, так вкусно пахнет! Она тут же отскочила. Марк смерил ее странным взглядом. Если будут вопросы, я тебя разбужу, пообещал Рихтер. Гудить только в экстренных случаях. Отрезала Рита и тут же добавила «Смена подгузника к ним не относится». «Черт!» – искренне огорчился Марк. И Рита едва не рассмеялась. Таким забавно расстроенным было его лицо. Но тут же подавила улыбку, еще раз помахала Арсюше и ушла в спальню. Она надеялась, что взрослый мужчина сможет в течение трех часов последить за одиннадцатимесячным ребенком. И ничего страшного при этом не случится. Рита открыла глаза и тут же схватилась за телефон. Нет, будильник еще не прозвенел. Прошло всего два часа с того времени, как она вырубилась, уткнувшись носом в подушку. Она прислушалась. В квартире было подозрительно тихо. Может, Рихтер пошел с Арсюшей гулять? Да не, вряд ли додумался бы. А если бы и додумался, то сумей он без подготовки найти нужные вещи, одеть малыша, и вытащить коляску на улицу, ему можно было бы присвоить почетное звание «Отец года». Рита тихонько выскользнула из спальни, осторожно прошла по коридору, отмечая, что бардака явно прибавилось, заглянула в зал и... и просто потеряла дар речи от увиденного. Рихтер в футболке и в трусах расслабленно валялся на диване с планшетом, а рядом с ним сидел Арсений, завороженно уставившийся в экран. Малыш был настолько поглощен происходящим, что даже не шевелился. «С ума сошел!» – зло выдохнула Рита. Марк поднял глаза от планшета и на секунду смутился, бросив короткий взгляд на свои голые ноги. «Ты сказала, три часа будешь спать, у тебя еще час». «Да пофиг на меня!» – чуть не заорала Рита. «Какого фига ты творишь? Ты зачем ему планшет дал?» «А в чем проблема?» — прищурился Марк. «Мы спокойно сидим, финал чемпионата Европы по футболу смотрим. Мелкий не орет, никуда не лезет, тоже со мной смотрит. Или ты завидуешь, что не одна ты умеешь с детьми обращаться?» «Ты редкостный придурок!» — покачала головой она. «Посмотри, Арсений даже не заметил, что я пришла». «Залип в твой планшет, и все. Разве это нормально?» «Просто матч интересный», — упрямо возразил Марк. «Ну да, ну да», — Закатила глаза Рита. «Рихтер, не будь идиотом! Ему всего 11 месяцев! Считаешь, он уже разбирается в футболе?» «Да какая разница?» — вскипел он. «Смотрит и смотрит. Тебе-то что?» «Вы давно так сидите?» Марк вдруг засуетился, стал прятать глаза, и Рита поняла. Давно. Час минимум, а то и больше. «Убери планшет», – спокойно попросила она. «Таким малышам вообще не стоит еще смотреть на экран, тем более так долго». Марк, помедлив кивнул и выключил трансляцию матча. Арсюша моментально схватился за планшет и стал сосредоточенно стучать по нему ладошкой – пытаясь включить все обратно. Марк осторожно отцепил ручки малыша и убрал планшет на книжную полку, висевшую над диваном. И тут раздался такой оглушительный крик, что они оба вздрогнули. Арсений рыдал, как потерявший маму мамонтенок, и вопил, как маленькая, но очень грозная банши. Он хотел обратно то, что его так здорово развлекало последний час. «Нет, он не хотел игрушку. Нет, он не хотел наручки. Нет, он не хотел банан. Планшет. Ему нужен был только планшет и точка. Больше ничего». Рита сначала хотела оставить Рихтера самого справляться с этой истерикой в качестве назидания, но уже через минуту не выдержала, подсела к бьющемуся в рыданиях Арсюше и попыталась взять его на руки». Он яростно вывернулся и снова упал на диван, горестно завывая. Красное, мокрое от слез лицо малыша выглядело таким несчастным, что Рите захотелось дать Рихтеру в лоб. Нашел, блин, чем развлечь ребенка. Лучше бы в кубики с ним поиграл или книжку полистал. Может, обратно отдать, раз он так расстраивается? Шепотом спросил Марк. Но Рита так яростно сверкнула на него глазами, что он тут же заткнулся. А Арсений, наконец, позволил взять себя на руки. Уткнулся Рите в шею и горько плакал, периодически протягивая ручку в сторону полки и требовательно крича. «Нет, солнышко, нельзя! Это не игрушка! Это для взрослых!» мягко увещевала его Рита, поглаживая по спинке. Дядя Марк был неправ, но он просто не знал солнышко. «Не знал, как с тобой играть, но он научится. Вот прямо сейчас и научится, правда?» э -э Рихтер явно чувствовал подвох, но еще не понял, какой именно. «Смотри, сейчас дядя покажет нам, как прыгают зайчики!» Ласково пропела Рита, целуя Арсюшу в макушку. Он начинал уставать от плача и понемногу успокаивался. Самое время, чтобы переключить его внимание на что-то другое. Ну и повеселиться заодно. Чего? У Марка заходили желваки. Идея Риты явно не вызвала у него восторга. Что, Рихтер, такой большой и не знаешь, как прыгают зайчики? Она откровенно наслаждалась ситуацией. А главное, была уверена, что Рихтер ни за что не согласится выставить себя на посмешище уж точно не перед ней. Ну а как оказалось, Рита плохо его знала. Даже не потрудившись надеть штаны, прямо так в футболке, боксерах и босиком, Марк довольно лихо изобразил зайца и попрыгал перед племянником по комнате. Арсюша так удивился, что у него даже ротик приоткрылся, как у птенца. А Рита сглотнула, пытаясь смочить внезапно пересохшее горло потому что накачанная мужская задница и красивые мужские ноги, которые ей сейчас без всякого смущения продемонстрировали, это слишком опасное зрелище для одинокой женщины. Пусть даже и принадлежат эти части тела тому, кого она терпеть не могла. А теперь лисичку покажи, велела Рита, пытаясь совладать со своим охрипшим голосом. И Марк послушался. Лисичка-племяннику тоже понравилась. Когда же он показал Мишку, Арсений так развеселился, что стал заливисто смеяться. И они оба, и Марк, и Рита с одинаково глупыми улыбками умиления уставились на хохочущего малыша. «Ты где штаны-то потерял?» – негромко спросила Рита. Намочил, пока мылись. Лаконично ответил Рихтер. «На батарее сушатся». «А других у тебя нет?» только брюки, от костюмов». Но не успела Рита съязвить по этому поводу, как малыш у нее на руках как-то очень знакомо напрягся, а ее чуткий нос уловил тот самый специфический запах. Рита моментально усадила Арсения на диван и бодро заявила, «Кстати, у меня же еще час свободного времени в запасе, пойду душ приму». И рванула в ванную. «А ну стой!» Заорал ей вдогонку Рихтер, тоже, видимо, учуивший аромат. Но было поздно. «Ты справишься, я верю в тебя!» — крикнула Рита, закрывая дверь на защелку. «Считай это боевым крещением!» А потом прислушалась к сдавленным ругательствам Марка и громко добавила. «И не матерись при ребенке!» После этого, довольная как слон, она залезла под струю горячей воды и даже глаза прикрыла от наслаждения. Какой же кайф! Интересно, надолго ли хватит Рихтера? Рита бы ставила на пару дней, а потом ему однозначно надоест вся эта возня с ребенком, и он свалит в гостиницу поскорей бы.